Глава 3 «Ты обиделся, что ли?» — крикнула вслед Маринка, когда я вылез из машины. «Саш!» Как по мне, обижаться на что-то или кого-то — дело вообще зряшное, поскольку никому, кроме себя, ты хуже не сделаешь. Я данный факт давно осознал, причем еще до того, как стал тем, кем стал. Как сказал кто-то мудрый, слова не пули, они не ранят. Но Маринке этого знать не стоит. Совести у моей соседки при такой-то профессии, разумеется, нет. А вот осознание того, что с людьми всегда выгоднее дружить, чем пребывать в ссоре, присутствует в полной мере. Потому пусть поломает голову, на что я мог обидеться, а потом ко мне поподлизываться. На самом деле все обстояло куда проще. Я заметил небольшой стихийный рыночек, расположившийся на небольшом пятачке, неподалеку от автобусной остановки и поворота на проселочную дорогу. Ближе к Москве такого не увидишь, а тут в некотором отдалении от столицы еще вот встречается. Частная торговля в ее чистом виде. Пяток хрестоматийных деревенских бабушек в платочках, а также примкнувшие к ним дамы преклонного возраста, но уже полугородского вида, продают плоды своих трудов. Тут тебе и варенье, и соленье, и яблочки моченые, и опята маринованные». Плюс какие-то вышитые салфетки, декоративные ложки, небольшие корзины, домашнее молоко в трехлитровых банках и прошлогодняя тыква невероятных размеров. Как ее эта милая старушка досюда доперла ты интересно. Разве что зять довез. Мое внимание привлекли не эти милые дамы, доказывающие то, что живой дух предпринимательства в России еще не умер. Нет... Меня заинтересовала пошарпанная газелька, рядом с которой стояли черные дырчатые ящики, битком набитые рассадой. Похоже, какой-то местный питомник решил не игнорировать возможность немного расторговаться за бесконтрольную наличку. «Что есть...» Осведомился я у дремлющего на раскладном стульчике мужичка, который совмещал в едином лице сразу несколько ролей — водителя, экспедитора и продавца. А может, еще и расхитителя казенной собственности. Не исключено, что зря я критикую владельцев питомника. Они даже не знают о том, что тут кто-то их продукцией торгует. Это Россия. У нас принцип «что производишь, тем и богат». «Со времен царя Гороха работает, как часы!» «Рассада!» — сонно ответил тот, приоткрыв только левый глаз. «Тебе чего конкретно надо-то? Огурцов или петуний?» «Петуний! А еще какие цветы есть?» Минут через десять окончательно проснувшийся и приободрившийся торговец зеленым товаром грузил в багажник машины черные ящики до отказа, набитые не только упомянутыми петуньями, но и еще и бархатцами, агератумом, газаниями, а также бальзаминами, известными в народе под именем «Ванька Мокрый». «Ну да, флористическая картина получается немного хаотичненькая, но уж что есть». К тому же подъездные у нас ребята умные, отлично знают, что дареному коню в зубы не смотрят. А позже, может, еще кое-какой рассады прикуплю, да у себя под окнами это дело и посажу. Похоже, переезд в лазовку отодвигается все дальше и дальше. Значит, придется разбивать мини-плантацию из самых незамысловатых потенциальных ингредиентов тут, в городе. Тем более, что самому ухаживать за ними не придется Этим займутся подъездные Просто всякий раз покупать за немаленькие деньги высушенный цвет растений Которые ничего не стоит самому посадить вверх расточительства Да и не это главное, не только в деньгах проблема В последнее время очень много брака стало попадаться среди этого товара Причем не только у нас, но и по миру в целом Прямо международный сговор какой-то. Тут тебе и пересортится, и просушка отвратительная, и подмес иных компонентов, и еще не весть что. Плюс не все и не всегда найти можно в интернет-магазинах. Будь-то болиголов или иван-чай расти стали хуже, чем раньше. Или в меньших количествах. У остановки, подняв клубы пыли, тормознул автобус, помнящий еще те времена, когда партия и народ были едины, грохнули открывающиеся двери. «Саш, вообще-то мы так не договаривались!» Пыхнул сигаретным дымом Стас, с недовольством глядя на то, как довольный оптовой продажей торговец отгружает в багажник третий ящик. «Вон, земля с них сыплется! Потом ее вычищать замучаешься!» Да ладно тебе. Маринка тоже, наконец, выбралась из машины, глянула на закатное солнышко и потянулась. Зато запах приятный, какой в салоне сейчас будет. Исконно русский, я бы сказала. Мы аграрная держава, так было и так будет. Наши корни, они как раз в земле. Кстати, хорошо сказала, надо будет записать, чтобы не забыть. Эдакий слоган-каламбур. «Может, кому продам?» В этот самый момент меня словно кольнуло что-то под левую лопатку. Я резко развернулся и наткнулся на острый взгляд невысокой сухонькой старушки, которая, похоже, прибыла на том автобусе, что в данный момент, попыхивая сизым дымком, готовился отправиться в дальнейший путь. «Ведьма. Сто процентов. Ошибки быть не может». И не из простых, заметим отдельно, тех, которые по мелочам промышляют, привораживая чужих мужей и наводя порчу за небольшое подношение. Нет, это особо статусное. Если не глава Ковина, то точно приближенная к ней подруга. Вон, один глаз голубой, другой зеленый. Руки, опять же, ухоженные, как в таких случаях положено. И еще... На безымянном пальце левой руки перстень красуется, массивный, смутно-желтым камнем. Видел я такие в Германии. Знаю, что за вещица и кто такие носит. Интересно, за что она так нашего брата-ведьмака не любит? Что мы ей сделали? А все обстоит именно так. Я просто физически ощущаю ее ненависть. Не конкретно ко мне, а к нашему роду в целом. как бизнес подруженьки отведят от меня недобрый взгляд спросила она у старушек расторговались или нет какой там задорно ответила одна из бабок сухонькая но голосистая вон один покупатель пожаловал да и того никитка черт плешивый к себе переманил холера его возьми поддержала ее соседка Никитка, в это время подтаскивающий к машине четвертый последний ящик с рассадой, даже и не подумал на сказанное как-то реагировать, поскольку привык к тому, что им всегда все недовольны. Особенно местные бабки. Мужчина. Поддержали бы отечественных производительниц. С едкой иронией, закутанный при этом в десять слоев благообразности, обратилась к нам ведьма. растения растениями но ведь и баловать себя иногда надо вон сладенького возьмите к чаю девушку свою им угостите смотрите какое варенье вишневое ведь ягодка к ягодке она взяла в руки одну из банок и встряхнула ее А почему нет? Маринка взяла с сиденья сумку и достала из нее миниатюрный кожаный кошелек, с которым почти никогда не расставалась. Она, разумеется, была дама прогрессивная и пользовалась пластиковыми картами. Но при этом, как журналист, знала, что в жизни всегда могут возникнуть ситуации, в которых без наличных никак не обойтись. Особенно если подальше от столицы отъехать. «Кроме Вишневого, какой еще в аренде есть?» «Разная, внученька, разная!» Ведьма еще раз тряхнула банку, и я сумел поймать тот краткий миг, когда в самой сердцевине ее на секунду вспыхнуло, и тут же померкло багровое свечение. михайлов но у нас мастерица по этой части, уж поверь!» и матерь ее в наших краях своими вареньями славилась и бабка тоже не стоит я положил ладонь на плечо маринки которая двинулась в сторону торговок ни к чему тебе варенье душа моя ты же сама вечно ноешь что вес набрала, а там сахар знаешь сколько у, -у, -у, -у, -у, у и снова ведьма уставилась на меня сама улыбается а глаза злщее «У нас, баб, из-за вас, мужиков, жизнь всегда горькая. И чем дальше, тем хуже», — с вызовом заявила она. тогда дай девке хоть чутка ее подсластить». «А ты его не слушай, внученька. Иди, возьми вот этой вишенки, да малинки. Ох, малинка у Михайловны, да чего ж хороша!» — Хоть для души, хоть для простуды, для всего сгодится. — Стой! — я сжал ладонь на плече соседки, не давая ей двинуться. — В машину садись. А варенье я потом тебе сам куплю, если ты его так хочешь откушать. Да и ехать нам пора. — Марин, в машину сядь! Стас с его чутьем бойцового пса моментально уловил перемены в моем голосе, выбросил на обочину окурок и закрыл багажник. «И правда, поехали? Дело к ночи, а мне еще отчеты писать». «Зря он её имя назвал, но что теперь поделаешь? Впрочем, что стоит знание имени, если больше у этой бабки ничего нет?» плюс вряд ли она станет тратить силы на какую то девчонку даже ради того чтобы насолить неизвестному ей ведьмаку попутным при случае конечно же а целенаправленно нет да и спрошу я с нее случись что с своей приятельницей мы оба это знаем спасибо я протянул деньги никитке отряхывающему руки будь здоров зря милая «Зря!» — ведьма вернула банку на ее прежнее место. «Такого варенья ты больше нигде не сыщешь!» «Не сомневаюсь», — не удержался я от реплики, «но ей не надо, она на диете». «А ты!» — улыбки на лице ведьмы как не бывало. Взгляд стал колючим, а черты лица резкими. «А я сладкое не люблю, от него зубы болят». «Не знаю», — ответила она мне, что-то или нет. Я слушать не стал, забрался в салон машины, захлопнув за собой дверь, после чего Стас немедленно тронулся с места. сморин это что было?» — осведомилась у меня Маринка. «А?» «Забота о твоем здоровье», — ответил я. «Сказано же, сладкое вредно. Плюс мало ли что там, в этой банке внутри. Вдруг злобный бутулизм». «Он в тебя как, прыгнет?» «Саш, мозги мне не крути», — попросила соседка. «Батулизм. Ха, придумает же». «Нет там батулизма в этой банке, но есть какая-то другая дрянь, которая тебя, если и не убьет, то жизнь испортит капитально. Может, неприятной хворью, может, еще чем, но непременно». Самое пакостное то, что раньше или позже эта бомба замедленного действия непременно взорвется, Продаст в один не слишком прекрасный день. Ничего не подозревающая Михайловна эту банку с этим вареньем кому-то из проезжающих мимо людей. Те её дома откроют, будут есть, донахваливать, да а через какое-то время, когда на их головы посыпатся несчастья, станут гадать, от чего оно так происходит. Может, даже кто-то из них скажет, нас словно кто-то проклял, не подозревая при этом, насколько недалек от истины. А виновником всего этого, пусть и невольным, буду я. Это ведь мне ведьма хотела насвинячить. Интересно все же, кто ей из моих родителей по ведьмачьей линии так насолила,? И чем? «Саш!» Маринка перегнулась через сиденье и потеребила меня. «Ты вообще слушаешь?» «Пять секунд», — попросил я ее и показал на телефон, который крайне своевременно дал о себе знать. «Сейчас отвечу на звонок и пообщаемся». Носов. Интересно, чего ему надо. Впрочем, хорошо, что объявился. Я бы его и сам сегодня попозже набрал. «Александр». Я себя не очень хорошо чувствую. Сразу без приветствий перешел к делу бизнесмен. Приезжай немедленно. Да, и еще кое о чем важном и неприятном пообщаться надо бы. Да и нет, ответил я. Что да и что нет, недовольно буркнул собеседник. Будь любезен, выражайся яснее. То, что вы себя снова чувствуете так себе, это нормально, пояснил я. «Ничего хорошего в этом не вижу». А я и не сказал «хорошо». Я сказал «нормально». У этих слов разные смысловые значения. «Илья Николаевич, ваш организм сейчас работает в режиме батарейки. Чем более полно вы живете, тем быстрее кончится заряд. И не говорите, что я вас об этом не предупреждал. Что да нет, это просто нет. Я сегодня к вам не собирался, значит и не приеду». «То есть не приеду?» — изымился бизнесмен. «То и есть», — равнодушно предложил я. «У меня сегодня был длинный и трудный день, поэтому никакого желания таскаться по гостям нет. Завтра, Илья Николаевич, все будет завтра. Обещаю, что вечером к вам загляну, тогда мы все и обсудим. И ваше здоровье, и погоду, и природу...» «Александр...» В голосе олигарха громыхнули раскаты грома. Но вот не привык он слышать отказы, особенно от лиц социальное влияние и материальное состояние, которых меньше, чем его собственное. «Послушай меня!» «Насчет ужина распорядитесь», — перебил я его. «Я бы вот шашлыков покушал, карских. По ресторанам времени таскаться нет, а шашлычка хочется». «Саджичкой и всем таким». Носов издал горловой звук, который смело можно было расценить как крайнюю степень недоумения, грозящего перейти в недовольство. Потому я поступил с ним так же, как с недавней ведьмой. Просто не стал слушать. Тем более, что ничего нового он мне все равно не скажет. «Ты с кем так жестко?» — полюбопытствовал Стас. «А?» «Да, один старый хрен на мою голову свалился», — пояснил я, убирая телефон в карман. «Я ему услуги условно-медицинского характера оказываю. Отвары припарки, парке, мануальная терапия, то, все. Платит хорошо, нет проблем, но гонора у него больно много. Ну, этого знаешь. Я начальник, ты дурак». «А мне подобных заморочек в недавнем банковском прошлом хватало, потому сейчас они мне нафиг не нужны. Вот и строю его время от времени». «Смотри, деды такие обидчивые», — заметил Калинин. «Когда вылечится, возьмет, да и закажет тебя какой-нибудь шпане малолетний. Ее в таких случаях, когда речь идет о «поучить», чаще всего используют». От удара, битой по башке сзади, знаешь ли, ни ствол, ни экстрасенсорные способности не спасут. «А какая фамилия у этого деда?» — поинтересовалась Маринка. «Я его часом не знаю. Больно голос знакомый был». Калинин коротко хохотнул, оценив двусмысленность фразы. «Дурак!» — возмутилась соседка, саданув его локтем в бок. «Саш!» — А возьми меня завтра с собой, а? Я тоже шашлычков хочу. — Перебьешься, даже не стараясь соблюдать хоть какую-то вежливость, — ответил я ей. — К метро сходи, там недавно шашлычную открыли. Говорят, что неплохую. Маринка насупилась и замолчала, глядя на дорогу, которая стелилась под шины произведения немецкого автопрома. Вот только меня не проведешь, не иначе, как завтра она попробует сесть мне на хвост, когда я отправлюсь к Носову. И не удивлюсь, если она на самом деле узнала того, с кем я беседовал. Зрительная и слуховая память у Маринки были о го как и положено человеку ее профессии. Голос же моего нанимателя она слышала совсем недавно, на пресс-конференции, которую тот устраивал в честь начала масштабного бизнес-проекта по отжатию имущества господина Белозерова. Кстати, не удивлюсь, если под словосочетанием «обсудить еще кое-что неприятное» Носов имел в виду мой вчерашний визит к вышеупомянутому господину. Наверняка у него есть в доме конкурента глаза и уши. Как без них? Бизнес это не деньги, связи и возможности. Бизнес в первую очередь максимально полное владение информацией обо всем и о всех, а уж после всё остальное. Но мне плевать на его недовольство. Не нравится расходимся в разные стороны. Я вообще подобному раскладу только рад буду. Баба с возука были легче. «Хотя завтра, конечно, к десяти часам вечера буду у него как штык. Вдруг Белозеров все же выполнит мое условие. Сомнительно, конечно, но мало ли». Покупая рассаду, я не учел одного. её же еще надо было поднять ко мне на этаж». Стас, само собой, ничем таким заниматься не собирался. Он дождался, пока ящики переместятся из багажника на лавочку, бибикнул на прощание и умчался писать свои отчеты. На Маринку тоже рассчитывать не приходилось. Она, изображая смертельную обиду, даже подъездную дверь мне подержать не пожелала. «Тебе надо, ты и таскай!» Злорадно сообщила мне звезда журналистики, показала язык, легко взбежала по лестнице вверх, а через секунду добавила. «Это, Смолин, тебя жизнь наказывает за то, что ты скрытный, хитрый и не желаешь идти друзьям навстречу. У нас еще и лифт поломался. Придется туда-сюда пешком ходить. Так и надо». «Скажу честно, эти походы по лестницам вверх и вниз меня окончательно вымотали. Вроде и тяжести в тех ящиках нет, но тем не менее». «Все», — сообщил я Вавиле Силчу, ставя последний ящик на пол. «Дальше вы сами с этими растениями управляйтесь». «Так э, о чем речь?» — обрадованно заявил он. «Управимся?» «Да, братцы». Штука в том, что пока я подрабатывал грузчиком, в моей квартире собрались подъездные со всего дома. Первым появился Вавила, как видно, углядевший то, что я нес домой, и понявший, что это подарок для него сотоварищи, а следом за ним потянулись и остальные. Теперь эта компания вертелась вокруг рассады и горячо обсуждала, что куда надо высаживать и какие цветы у чьего подъезда должны быть». «Эти ко мне!» — суетился проф. Фомич из первого подъезда. «Они яркие и красивые будут!» «А остальным, стал быть, достанутся блеклые и страшненькие?» — возмутился Вавил Силыч. «Да? Так не по справедливости, да?» «Верно!» — загудели подъездные. «Ишь, удумал чего! Руки загребущие! Всегда только о себе думает, а до общества и дела-то нет!» «Так с меня дом начинается!» — отбивался от них проф. Фомич. «Сами поразмыслите! Зачин всему делу голова! По первому подъезду судить станут, как мы тут живем, хозяева им Или не так?» «Не так!» — гаркнул кряжистый подъездный, имени которого я не помнил. «Это он с твоей стороны первый, а ежели с моей зайдут, так я первым стану, хоть по цифре и десятый. Вход во двор-то с обеих сторон». Жанна, с интересом наблюдавшая за происходящим, тоненько захихикала. Подъездные тут же повернулись к ней, причем некоторые сурово сдвинули брови. Они уже смирились с тем, что в доме обитает призрак, но это не означало того, что какая-то нежить могла себе позволить высказывать хоть какое-то мнение об их делах и хлопотах. Моя спутница мигом замолчала, но следом затем тем все же показала хозяину десятого подъезда большой палец, как бы одобряя его аргументацию. Я же тем временем присел на диван и прикрыл глаза. «Вымотали меня последние дни». Не врал я Носову. В Лозовку бы, в тишину лесную. На берег реки, где тихонько плещет волна, а по вечерам русалки танцуют при луне. Короче, сам не заметил, как задремал. Разбудила меня вибрация телефона. Громкий сигнал-то я еще в машине отключил, подумав, что Носов вряд ли угомонится, а вибрацию нет. Я, вздрогнув, открыл глаза, подумав было, что вырубился буквально на минуту. Но нет, за окном уже царила темень, то есть проспал я никак не менее полутора часов, а то и поболее того. Подъездные никуда за это время не делись, они все еще делили рассаду. Мало того, они полностью раздербанили содержимое ящиков, расставив его на полу комнаты ровными долями в шахматном порядке. А теперь, похоже, разыгрывали методом жеребьевки. Об этом свидетельствовала шапка с ушами, в которой белели свернутые бумажки. «Тяни!» — сказал Вавила Силыч, провав «Ты орал громче других, вот и давай!» «Надо понимать, мой приятель тут распоряжается процессом на правах хозяина подъезда». Так-то старший у них Кузьмич, вон он, в уголке сидит, на миниатюрной табуреточке. Его слово всегда будет последним, но сейчас патриарх в процесс не лезет, признавая Зававилой право рулить процессом. И вообще у подъездных все очень строго с вопросами субординации, соподчинения и дифференциации. Похлеще даже, чем у японцев, а те уж будь здоров, насколько социально организованные ребята. «Я тоже тягать не хочу», — вдруг сказал юный еще совсем кондратка из восьмого подъезда. «У меня лапа несчастливая. Достанутся вон Анютины глазки, а я их не люблю. У них цвет тревожный». «И то!» — поддержали его сразу несколько голосов. «Не то вытягнешь. Пили потом себя все лето». «Надо же!» — шепотом разговаривают, чтобы меня не разбудить. А еще пледом накрыли и кроссовки с ног сняли. Трогательно, блин. Вот такой мне люди с их вечными заморочками и постоянными «хочу, да дай», когда рядом такие друзья есть. «Да не заморачивайтесь вы», посоветовал начавшим спорить подъездом я, доставая из кармана дергающийся смартфон. «Пусть он Жанна моя выберет, кому какая бумажка достанется». «Или ротика». «Они оба, лица относительно незаинтересованные. Жанна так точно». «Ой, разбудили мы тебя?» — виновато спросил Вавила Силыч. «Извини уж». «Не вы», — показал ему смартфон с мерцающим экраном и ответил на вызов. «Да?» «Хороша идея», — ухнул Филином из угла Кузьмич. «Правильнее, вестимо, чтобы Александра выбирал. Но, коли он занят, то пущай мертвячка пальцем ткнет, кому чего брать. Хоть какая-то польза с нее обществу будет». Жанна явно немного обиделась на мертвячку и то, что ее сочли, в целом бесполезной для жизни дома, но все же согласно кивнула. «Александр, добрый вечер. Это ваш тезка». — раздался в трубке знакомый мне голос. «Илья Николаевич желает с вами пообщаться именно сегодня, а не завтра. Поэтому убедительно прошу вас приехать. Машина уже стоит у вашего подъезда». «Ночь на дворе», — недовольно сообщил ему я. «И вообще, вы меня разбудили». «Приношу свои извинения». И тем не менее вынужден настаивать на том, чтобы вы выполнили просьбу Ильи Николаевича. «А если нет?» «Такой ответ не рассматривается», — выдержав паузу, сказал помощник Носова. «Увы». «Секунду», — сказал я и плотно прикрыл телефон ладонью. «Вавила Силыч, а что, лифт уже пустили?» «Ага», — подтвердил тот, мешая бумажки в шапке. «Еще час назад». «А снова его остановить нельзя?» «Зачем же?» — удивился юный кондратка «Неудобство людям!» «Ну, если надо, ненадолго». «Ты прямо говори, Александра». «Чего хочешь?» — топнул валенком по полу Кузьмич. «Мне Вавила рассказывал, что как-то раз кто-то из общества заставил алкаша два часа по лестнице подниматься», — сдерживая улыбку, пояснил я. Он шел, шел, а дойти до дома никак не мог. — Это я им так распорядился, — огладил бороду проф. — Так-то Роман — мужик неплохой, работящий. Но как в охмелю — беда. Шумит, жену бьет, ребятенка гоняет. Вот и проучил его. «Он после того аж до Карачуна ни капли в рот не брал». «Ага. Вот мне бы так же». «До Карачуна браги не пить?» — изумился кондратка «Да нет. Меня в гости зовут, а я ехать не хочу. Откажусь, сюда его слуги приедут и силком потащат. Очень уж гостеприимный хозяин зазывает. Смерть как не любит один ужинать». «Мне бы этих ребят по лестнице погонять, чтобы они до моего этажа в век не дошли!» «Это можно!» — Вавила Силыч переглянулся с Кузьмичом. Тот кивнул. «Пущай! Встретим, приветим, ходоков незваных! Не сумлевайся!» Я подмигнул ему и снова поднес трубку к уху. «Хорошо. Убедили. Только давайте так». «Пусть меня ваши парни у квартиры встретят, на моем этаже. На дворе просто ночь, время темное. Мало ли, что со мной может случиться. А так спокойнее будет. Как придут, пусть позвонят в дверь, и я сразу выйду». «Хорошо», — согласился Александр. «Договор?» «Договор», — чуть удивленно ответил он. «Жду», — произнес я и нажал отбой. «Родька». «Там у подъезда машина стоит, иностранная, дорогая. Глянь, из нее кто-то вышел?» Мой слуга, выглядящий сегодня куда пристойнее, чем накануне, молнией метнулся на балкон. «Ага, двое», — донесся до меня его голос. «К подъезду сейчас пойдут. Мордатые». «Между третьим и четвертым их запру», — предложил Кузьмичу Вавил Исилович, направившись к выходу из комнаты. Там все уже дома сидят. Никто шастать не станет. «Не мудри. Просто закроем все пути», — велел ему старейшина. «И лифт потом запусти. Люди все ж с работы возвращаются. Устали, поди». Вернулся мой подъездный минут через пять, довольный и веселый. «Идут родимые», — сообщил он нам. «Тот, что помоложе...» он по башковите и что то свекать уже начал а второй дурак дураком пущай идут степенно одобрил его слова кузьмич ты выход то закрыл чтобы они не только поднимались но и спускались без конца а как же ты ж сказал все пути вавил силыч взял шапку из рук кондратки ну чего начнем братцы «Ночи нынче короткие, на дворе тепло. Глядишь, еще и посадить это дело успеем нынче». «Куды спешишь?» — снова топнул ногой по полу Кузьмич. «Ишь, сразу садить. Сначала надо землицу подготовить, корешки из нее выбрать, камни опять же, червяков разогнать. Имей к ней, матушке, уважение». и «Если что, пока растения можно у меня на балконе хранить», — вставил свое слово я. «Не вопрос. Только пометьте, где чьи». Через полчаса все закончилось. Кондратке не повезло. Ему достались столь нелюбимые им анютины глазки. Зато Вавила Силыч был крайне доволен, получив именно тот лот, на который рассчитывал. Интересно, ему на самом деле повезло, или Жанна приложила к этому свою призрачную руку? «Хотя, может, и не она. Вон, уродьки рожа так и светится». Все было по правде. Присек начавшийся был разговор на тему «А я не согласен, Кузьмич». «Я следил. Девка не жулила. Так что давайте, разбирайте, что кому досталось, и по ящикам кладите. Завтра, послезавтра место готовим, а об четверг...» Садить, садики станем. Время доброе, почти полнолуние, тепло, опять же надолго задержится. Кости-то не ноют. Фариду с Хафизом я сам упряжу. В смысле, вырвалось у меня. Они про вас знают? А как же? с достоинством ответил Кузьмич. Обязательно. Одно дело делаем. «Чаи с ними, как с тобой, не гоняем, врать не стану». «Ну, общаемся». «Тут мы им чего подскажем, там они нам где подсобят». «Вот и живем». «Опять же, люди они работящие, хорошие, правильные». «Хоть и иноземцы, конечно». «Кондратка! Ась!» — с готовностью ответил тот. «Пол потом помоешь». «Вон мы, как его землей запачкали!» У меня в кармане вновь задергался телефон. «Александр? Ну а кто же еще?» «Не идет никто», — не скрывая иронии, сообщил я ему. «Даже беспокоиться стал, все ли с вашими сотрудниками в порядке». «Я не знаю, как вы это сделали, но это очень плохая шутка», — холодно произнес помощник Носова. «Что сделал?» «Вы о чем вообще?» Молчание. «Алло, Александр, вы вообще здесь?» «Мои люди не могут добраться до вашей квартиры», явно сдерживая себя, произнес собеседник. «Они идут вверх, а лестница все не кончается. Более того, они раз за разом оказываются на одних и тех же этажах, третьем и четвертом. Так не бывает, но это есть». «Не сомневаюсь, что это ваших рук дело, господин Смолин». мне моих», — заверил его я. «Мне подобное не под силу». Подъездные, которые прекрасно слышали наш разговор, довольно заулыбались, переглядываясь. Жанна же вовсе сначала расхохоталась, а после синей молнии покинула квартиру, как, видно, желая поглядеть на бедолаг, застрявших в нашем доме. За ней последовал молодой, а потому любопытный Кондратка. «Главное не это», — продолжил я. «У нас был договор, за мной заходят, после чего мы едем к господину Носову». «Я готов, но от вас никто не пришел, значит, не судьба, и встреча состоится завтра, как я и говорил изначально. Вернее, уже сегодня. Ваши ребята могут отправляться по домам, а я пошел спать. Всего доброго, Александр». Они бы отправились. «Только вниз, увы, тоже спуститься не могут», — поспешно произнёс помощник Носова. «Не получается!» «Теперь смогут», — глянул я на Вавилу Силыча. Тот понятливо кивнул. «Вниз смогут. Обещаю». «Всего доброго», — безинтенционно произнёс Александр и повесил трубку. «Обиделся, должно быть, на меня. Хотя оно и ясно, патрон сейчас ему такой фитиль вставит, что мало не покажется». «Ему по барабану все дела до случая. Главное, что приказ его не выполнен». «Потеха!» — сообщил кондратка вернувшись к нам через пару минут. «Один мордатый, он, знай, вверх идет. Рожа вся красная, по ней пот текет. А второй сидит на ступеньке, голову руками вот эдак обхватил и что-то под нос бормочет». «Вот неча!» — довольно пробурчал Кузьмич. Все, братцы, цветы на балкон, да накройте их чем, чтоб не померзли, не ровен час. И все по домам, ночь на дворе. Александре спать надо. Кондратий, а ты тряпку в руки и давай, чтоб чистенько. Что до меня, я не смог отказать себе в маленьком удовольствии полюбоваться на красиво и без особых трудов проделанную работу. Потому поднялся с дивана и отправился на балкон. Подъездная дверь с хлопком распахнулась. Из нее выскочили двое мужчин в костюмах и опрометью бросились к черному Гелендвагену. Я пронзительно свистнул, и они уже были взявшиеся за дверцы машины, задрали головы вверх. «Жалко, что так и не свиделись сегодня», — задушевно произнес я, а после дружелюбно помахал рукой. «Доброй ночи, господа, и сладких, спокойных снов!»